Глава 29. Стоит ли мне рассказывать, что происходило в подробностях? Не думаю, что они вас заинтересуют. Звезда шоу скакал по сцене и осыпал собравшихся дамочек комплиментами. Распинался, описывал свою работу так эффектно, что даже я увлекся. Казалось, что женщины, стоявшие у сцены с разинутыми ртами, готовы броситься на него прямо здесь и сейчас. Или же пасть ниц, как перед новым божеством. Рас показывал различные ролики, называл добровольцев, упоминал о множестве своих наград и всеми правдами и неправдами обкладывал современную медицину. Но стоит отметить, что делал это не грубо, и подкопаться к нему определенно будет сложно. «Он даже колоть правильно не умеет», заметила Мика, когда Рас решил прямо на сцене провести операцию. «Мелкую, так, для вида». «Мама бы меня за это прокляла». «Так ведь можно и покалечить!» «Именно этим он и занимается», — произнесла в ответ мицука «Я же удивленно уставился на рыжую спутницу. Причем здесь ее мать. Ко мне склонилась начальница и прошептала. Я потом за нее расскажу. Ну или сам поболтай с Мико». Она словно мысли мои читает. Я благодарно кивнул и вновь уставился на сцену, где эксцентричное шоу уже подходило к концу. «Дорогие мои!» — распалялся Тинда со своей голливудской улыбкой. «Помните, что я всего лишь инструмент, который может лишь поправить вашу красоту. Обращаться ко мне надо в последнюю очередь, ведь красота, она всегда с вами. Вот же сволочь, еще и цену себе набивает, как скромный и добрый человек» не дружище, мы уже знаем твою подноготную». В конце выстрелили хлопушки, осыпая сцену конфетти. По залу снова пронеслись восторженные женские крики. В тот момент я понял, кого мне напоминают присутствующие. Пятнадцатилетние девочки, что пришли на концерт своей любимой кей-поп-группы. Когда от счастья они готовы чуть ли не кипятком с... вы поняли». Так же и эти повзрослевшие особи. Да, именно особи, по-другому я не могу их назвать, потому что рядом со мной стояла женщина, и она вела себя вполне прилично, что вызывало неподдельное уважение. Нам пора. мицука первая опомнилась и потащила нашу троицу к дверям. Сейчас все равно с ними не поговорить, а у выхода потом не протолкнуться. В чем-то она была права, поэтому я безропотно последовал за начальницей. В холле вновь заметил хмурый взгляд того самого охранника. Напоследок он помахал мне ручкой, словно говорил, что запомнил меня. «Ладно, с этим мы еще разберемся». Оказавшись снаружи, вдохнул полной грудью. Находясь в зале, даже не замечал, насколько спертый там воздух. И лишь на улице почувствовал, что еще бы немного и начал бы задыхаться. Невольно еще раз ужаснулся тем, что творится в головах тех женщин. Они же добровольно ломятся к мяснику, готовы толкаться локтями, словно обезумевшая толпа. Да, видимо, мне такого не понять. «И что думаете по этому поводу?» — первой заговорила Кори, когда мы двинулись в сторону парковки. «Зачем ждать, если Митсука будет бегать одна? Можно ведь и с ней пройтись, тем более все уже закончилось». «Он дилетант», — сознанием дела произнесла мику Мне даже страшно было смотреть за его работой. «Мы-то понимаем, что это просто развод на деньги», — заговорил я. «Но не могу понять, почему полиция до сих пор до него не добралась». «Так спроси у Джуничи», — предложила мицука «Он наверняка знает, только сделай это осторожно, так, чтобы Джуничи ничего не понял». «Ага, поговорить с детективом о преступнике и постараться не вызвать подозрения». «Да сам факт того, что я заведу разговор с Джуничи, уже выглядит странно. Но Митсука права, у него больше связи, это может сыграть нам на руку. «Будет сложно», — пробормотал я. «А кто сказал, что все дается легко?» — рассмеялась блондинка. «Все в нашей жизни приходится выбивать».